Глава 17. На следующий день я, засучив рукава своего самого дорогого костюма, который стоил как годовая зарплата бытового мага, и припудрив щеки пудрой добродушие плюс терпение экстра, купленный втридорога у алхимика-афериста, отправляюсь на охоту за подрядчиками. Первая цель — кондитерская сахарный кошмар. «Добрый день!» — улыбаюсь так сладко что у меня моментально появляется три новых кариеса. Мне нужны торты для свадеб на постоянной основе. «Для вас у нас только хлеб», — перебивает меня кондитер, разглядывая меня так, будто я была первым блином комом. Чёрствый, с плесенью, возможно, ядовитый. «Я хорошо плачу. Особенно поэтому», — говорит он и буквально выталкивает меня из лавки. Я пытаюсь сунуть ему золотую монету, но дверь захлопывается так быстро, что монета остается торчать в щели, как золотой зуб у дракона. «Ладно, едем дальше». Флорист из «Розового чуда» при виде меня сразу же вешает на шею табличку «Закрыто на вечную сиесту» и притворяется одноклеточным. «Я вас вижу», — стучу я по столу. «Простейшие не разговаривают», — бормочет он. А те, что разговаривают, обычно не курят трубку. Он вздыхает и позволяет себе выпустить клуб дыма прямо мне в лицо. Шакли сказал, что если я вам продам хоть один цветок, он превратит мой магазин в общественный туалет для гоблинов. А если я предложу вам... Я достаю флакон с надписью «Эликсир вечной страсти». Побочные эффекты включают временное превращение в лягушку после окончания действия. Но зачем ему это знать, когда он такой хам? Флорист жадно смотрит на флакон. Потом разочарованно на меня, потом снова на флакон. Я оказываюсь за дверью быстрее, чем успеваю запустить руку в сумочку за шерхом. Что ж, хорошо. У меня еще есть варианты. Магическая лавка «Волшебный пустячок» встречает меня громким криком. «Нет, нет, нет!» — вопит хозяин, прячась за прилавком. «Я уже получил письмо с угрозами!» Три проклятия и визит налогового инспектора, и это только за сегодняшнее утро. Но я всего лишь хочу. Нет! Даже если я Ни за что! Я тяжело вздыхаю и достаю шерха. Мой розовый змей лениво облизывается, глядя на витрину с бумажными предсказаниями. О, боги, только не это! кричит Маг. Он же сжует мою коллекцию редких заклинаний! Он просто хочет помочь с сортировкой, пожимаю я плечами, по вкусу. В итоге мне удается выторговать три волшебные гирлянды, которые при попытке потренироваться в офисе почему-то зависают в форме неприличного жеста, и обещание подумать над моим предложением, что на языке магов означает «простите, мы слишком заняты в этом веке, обратитесь к кому-нибудь другому». Кир Шакли оказался тем еще осьминогом. Руки у него длинные, а деловые щупальца протянулись так далеко, что, кажется, добрались даже до коллекции моей бабули запрещенных зелий в погребе. Бабуля, видимо, предвидела этот адский день, когда заставляла меня проходить все эти дурацкие курсы. Свадебная магия для начинающих, как украсить зал, когда все украшения сбежали, основы кулинарии, когда торт должен тебя бояться. Теперь я могла все, кроме того, чтобы быть в десяти местах одновременно. Если я возьмусь за торт, кто будет разбираться с гостями? Если займусь гостями, кто объяснит жениху, что невеста сбежала? Это не тема для свадебного квеста. Юди и Лулу. Ну, что сказать про моих верных помощников? Толерантность у них на уровне разъяренного тролля в день налоговой проверки. Зато они могли оформить любую бумажку так, что даже магический совет путался в печатях. Подхватить падающего гостя раньше, чем он понимал, что падает. Успокоить буйного родственника методом случайного удара под носом по голове. Но вот не задача. Даже эти два уникума не могут помочь, когда выясняется, что все поставщики вдруг заняты до следующего тысячелетия. Юди, наш главный разведчик, к полудню уже выяснил, нам не продадут даже мох для украшения, не говоря уж о нормальных ингредиентах для торта. Я стою посреди улицы, осыпанная пылью разочарования, И перхотью последнего флориста, который вежливо предложил мне пойти на все четыре стороны, желательно одновременно. План А уговоры, провалился. План Б шантаж, требовал компромата, а у меня под рукой только шерх, который умеет жевать важные бумаги, но не умеет их подделывать. План В взорвать все к чертям. Бриба одобрила, но я прячу огненные свитки подальше. Оставался план Г. Гениальность через отчаяние. Постскриптум. Или, как говорила бабуля, «Когда все двери закрыты, ломай стены». Желательно магическим огненным шаром.